Глава четвертая. Чума. Чума уже ждал. Одет он был, как обычно. Джинсы, белая футболка с патриотической надписью «Не воруй». Хакер был другом кооператива. Председатель, сам Бафомет, иногда приглашал его на закрытые вечера. В молодости Чума был спортсменом. С той поры он сохранил сухое тело атлета, привыкшего к тренировкам. Образ жизни, который вёл хакер, способствовал этому. Постоянно находился в бегах, однажды прокомментировал он дни юности да и старости. Картину завершали цепкие молодые глаза стального цвета, длинные русые волосы, лихо закрученные гусарские усы и мушкетёрская обородка. Привет, Эстон, начал Чума. Чего звал? Вроде бы отдыхать уехал. Они обменялись символическим рукопожатием, принятым только в кооперативе. Как уехал, так вернулся. Пойдём, ответил Богли, хлопнув хакера по плечу. Жизнь пошла малопредсказуемая. Богли прошёл в ресторан вслед за Чумой. Поискав столик в глубине зала, они сели друг напротив друга. Чиновник поискал взглядом знакомых завсегдатаев. Никого. Есть будешь? спросил Устом. Нет, дел по горло. Говори, зачем звал? Подошёл официант, но Бобглер решил перед обедом переговорить с чумой, а после поесть в одиночестве. У меня проблемы с прокуратурой. Цыхавики разменяли меня. Ты можешь осторожно разузнать, что у них на меня есть? Если сунуться к прокураторам, живым не уйти. Мой тебе совет: решай проблемы сам. С ними никто не связывается. Они ведут дела только на бумаге, гусиными перьями с чернилами. Их контора под гравитационным колпаком мне не пролезть». Выждав драматическую паузу, Чума, однако, заговорил вновь. «Есть предложение. За вознаграждение, разумеется. Если захочешь, можно вписаться». Появился официант с запотевшим от холодной водки графином и черной икрой. Эстом налил две рюмки, произнеся краткий тост. «За тебя. Долгих лет и счастья». Они выпили, закусили, повторили. Эх, хорошо на свете жить, когда проблем нет, оживился истом. Говори, что хотел. У меня есть заказчик. Просто заказчик, без имени, должности, звания. Он платит, я работаю. Ты же в правительстве по научной части, да? Тогда условно, очень условно. Я решаю твой вопрос с прокуратурой, а ты решаешь мой условно отличный обмен. Давай ещё по стопке. Снова выпили. Чема расслабился, наклонился к столу. Чиновник подался навстречу. Хакер прошептал ему в ухо: "Ты фамилию Кондратьев слышал? Академик, глава всех наук, он был моим научным руководителем". Сказал Бобле, чтобы набить себе цену. "Я, между прочим, окончил Сколтех с золотой медалью. Завидую, если тебе это помогло". Да дело в Кондратьеве. Хотя Бобльи поморщился при упоминании профессора, Чума продолжил: "Кондратьев ведёт проект Кольцо. Может, знаешь? Допустим. Вообще-то Бобли не интересовался делами, если в них не было его выгоды. Я дам тебе список патов, которые выведут тебя на нужных мне наглюков. В чём прикол? Номера-то не секретны?" "Эти секретны." К проекту «Кольцо» у меня доступа нет. Я получил от заказчика только номера. Чума достал из кармана графеновый флоппи-диск. Здесь более ста тысяч патов. Мне нужно, чтобы ты получил от Кондратьева или кого другого расшифровку. Узнал, кто конкретно стоит за ними. Все? Мне кажется, это несложно. Вот видишь, кому невозможно, кому-то несложно. Червяк летать не может, а птица легко. Хорошо, сказал Бобли, взяв диск. Выйду на связь дня через два. Отлично, звони в любое время. И ещё, Бобли сунул Чуме прямо в руки журнал "Без балбес". У меня есть подружка, Медея. В журнале её фото под именем Анна Каренина. Работает в кабинете министров, здесь прикрывается псевдонимом, чтобы не засекли. Найди по ней что-нибудь из закрытых, так сказать, источников, я заплачу. Чума взглянул на обложку изаймер в удивлении. Ты чего? Легонько подтолкнул хакера Эстон. Знаком с ней? Нет, показалось, ответил хакер. У тебя всё? Тогда я пойду. Чума встал, никуда не торопясь, вышел из ресторана, оставив в богле одного. Тот проводил товарища взглядом только сейчас он обратил внимание на то, как чума стар. Неужели я такой же, подумал Богли. Водка сделала своё дело, но на и стомы нашли сантименты, из глаза покатилась слеза. Он так долго служил империи, а кроме уголовного дела ничего от неё не добился. Скоро и нас же это отберут, изверги, душегубы. В то же время ситуация стала видится ему в радужном свете. Всю грядку Академии наук он знал как пять пальцев. Через истому проходило утверждение грантовых бюджетов. Чем значительнее сумма финансирования, тем больше внимания Бобли ей уделял. В отдельных случаях рвение доходило до предела, особенно при разделе денег. Но проект Кольцо Эстом не помнил хоть убий. Занимая должность вице-премьера по науке, он воспринимал назначение как остановки поезда, на котором ехал по жизни, глядя из окна. Выходить, э, с том не собирался, по крайней мере, пока не доберётся до конечной станции с названием Председатель правительства с местом на Воганьковском кладбище. Поезд назывался Капитерив министерских товарищей.